Законы дня и ночи незыблемы, но я боюсь. Вчера вечером, как и всегда, я сел за письменный стол. Мне предстояла сложная работа по отчетности торгового учреждения, но вместо цифр мои мысли носились вокруг отрывочных представлений, в которых я сам отсутствовал. Вернее, представления эти существовали как бы помимо меня. Я видел черную, стремительно убегающую воду, красные фонарики, военный корабль, кусок болота, освещенный рефлектором, Серебристые острия осоки бросали в воду черные линии теней. Неподвижная, словно вылитая из зеленой бронзы лягушка, пучила близорукие глаза. Затем какое-то странное волосатое существо бежало, вздымая пыль, и я довольно отчетливо видел его босые ноги. Постепенно все перемешалось, нежные оттенки цветов раскинулись в прихотливый лук, прозвучала пылкая мелодия индусского марша. Рассеянным движением я занес в графу цифру и остановился, следя за перепончатыми желтыми крыльями. Они мелькали довольно долго, выбросив их из головы, я откинулся в глубину кресла и стал курить. Я думал уже, что это досадное состояние, являвшееся естественной реакцией мозга против сухой счетной работы, кончилось, как вдруг маленькое кольцо дыма вытянулось на уровне моих глаз и стало человеческим профилем. Это были кроткие черты благовоспитанной молодой девушки, но в хитро поджатых губах и скошенном взгляде таилось что-то необъяснимо омерзительное. Дым растаял, и я почувствовал, что работать не в состоянии. Самая мысль об усилии казалась противной. Вид письменного стола наводил скуку. Мыслей не было. Все вещи стали чужими и ненужными, точно их принесли насильно. Мне было тесно. Я испытывал почти физическую неловкость от близости стен, мебели и разных давно знакомых предметов. Мне ничего не хотелось, и вместе с тем томительное состояние бездеятельности разрасталось в глухую тревогу и нетерпение. Я должен упомянуть еще раз, что мозг мой совершенно прекратил логическую работу. Мысль исчезла. Я был чувствующей себя материей. Комната и все предметы, находившиеся перед моими глазами, воспринимались зрением так же, как зеркалом, тупо и безотчетно. Я не был центром. Чувство психологической устойчивости распределилось равномерно на все, кроме меня. Я расплывался в тоскливой пустоте прострации и зависел от ничтожнейших чувственных эмоций. Потребность двигаться была первой, хотя довольно туманно сознанной мной потребностью. Я встал, безучастно подержал в руках книгу и положил ее на прежнее место. Это, очевидно, не удовлетворило меня, потому что в следующий затем момент я принялся рассматривать рисунок обоев, внимательно фиксируя белые малиновые лепестки фантастических венчиков. Затем вынул из подсвечника свечника агарок стериновой свечи и стал сверлить его перочинным ножиком, добираясь до фитиля. Мягкое хрустение стеорина доставило мне некоторое развлечение. Потом нарисовал карандашом несколько завитушек, перечеркивая их кривыми, равномерно уменьшающимися линиями. Положил карандаш, оглянулся, и вдруг сильное, необъяснимое беспокойство сделало меня легким, как резиновый мяч. Я сделал по комнате несколько шагов, остановился и стал прислушиваться. Мертвая тишина стояла вокруг. С улицы, сквозь плотно закупоренное окно, не доносилось ни одного звука. Тишина эта была ненужной, как были бы нужны для меня в то время шум улицы, песня, гром музыки. Ненужными также были моя комната, кровать, графин, лампа, стулья, книги, пепельницы и оконные занавески. Я не чувствовал надобности ни в чем, кроме тоскливого и бесцельного желания двигаться. В это время я не испытывал еще никакого страха. Он появился с первым биением пульса мысли, с ее развитием. Я не мог уловить точно этот момент, помню лишь стремительно выросшее сознание полной и абсолютной ненужности всего. Я как будто терял всякую способность ассоциации. Все, вплоть до брошенного курка, существовало самостоятельно, без всякого отношения ко мне. Я был один, сам не всему, и это все было для меня лишним. Я был в совершенной холодной пустыне одиночества, несуществующей, тень самого себя, потому что даже мое «я» было мне нужно не больше прошлогоднего снега. Тогда острейшее чувство одиночества, ужас, хлынул в жадную пустоту духа. Я растворился в нем без упрека и сожаления, потому что нечего сожалеть и не к кому обращать упреки. Так будет каждый вечер, и так должно быть. «Я борюсь», — сказал я, дрожа от мерзкого страха. Но пусть будет по твоему. Природа не терпит пустоты, и у меня нет ничего лучшего подарить ей. Маквиты. И темная вода ужаса сомкнулась над моей головой.